Глава двадцать первая. Чезар. Предельно истощив свой ресурс, Селена погрузилась в спокойный и глубокий сон. Моя Мионесса сделала для нашего успеха все. Я без труда держала ее спящую одной рукой. Такая она была хрупкая и изящная. Не выпуская будущую супругу из объятий, я шагнул к прибывшим мне на помощь боевым товарищам. Я знал почти всех шиарийцев в этой группе. Но действительно близкими мне были только руководители этого подразделения. Капитаны Рейгар и Дэмиан. Болезнецовая пара очень сильных шиарийцев. Еще недавно я был их первым помощником. Они лично поручились за меня после исчезновения моего брата Авалона и начала служебного расследования в отношении его якобы предательства. Мне грозила очень неприятная процедура. Мы с Авалоном такие же близнецы, до разрыва связанные псионическим полем, как Рейгар и Демиан. Для трибунала это значило, что можно вскрыть мой разум и узнать, был ли предателем мой брат. И если бы не капитаны Рейгар и Демиан, неизвестно, забрались бы мне в мозги представители Союза. Почти наверняка. Вопрос безопасности стоял выше риска подпечь разум одного шиарийца. Но капитаны всегда верили мне. И верили в невиновность Авалона. Так что они меня прикрыли и оформили первым помощником на свой крейсер с живым ядром. В обход правил. А когда комиссия явилась, крейсер Рейгера и Дэмиана был уже в очень далекой миссии. И отказывался принять на борт наблюдателя. Разумеется, по очень веской причине. Вскоре капитаны встретили свою Мионессу, Виану Лиру. Она оказалась человеком, и суровые капитаны смягчились. Им выдали отпуск на свадьбу и медовый месяц. А меня отправили в миссию. Формально, в связи с производственной необходимостью. По факту, чтобы я не имел возможности пересечься с военной комиссией Союза, пока капитаны не вернутся на службу. Нет, в Союзе, конечно, обитали и адекватные представители. Тот же атлантианец по имени Алев, который проводил свадьбу капитана Фрейгера демиана с Эхмианессой. Он даже оформил меня в клинику на блокировку разорванной псионической связи с моим близнецом под другим именем, в нейтральный сектор, где военная комиссия и не подумала меня искать. И всему этому поспособствовали мои прежние капитаны. Так что Рейгар и Демиан были мне не просто начальниками, они действительно были моими друзьями, сослуживцами, которым я абсолютно доверял, и пришел бы к ним на помощь, чтобы не случилось и не сомневался, что они явятся как только смогут. Так и произошло. Мы обменялись крепкими рукопожатиями. «Вианы», — усмехнулся я, — «вы очень вовремя». «Еще неизвестно, кого мы спасли от уничтожения, тебя или местных?» Усмехнулся Дэмиан, показывая хвостом в сторону лестницы, от которой шаарийские солдаты растаскивали стоныще гуанцев. «Бой был непростым, но я не ожидал, что первыми прибудете именно вы». Кажется, я выдернул вас в разгар медового месяца с Вианой и Лирой. Есть такое? Рейгар тряхнул копной черных волос, поставил бластер на предохранители и вернул в поясную магнитную кобуру. А потом окинул меня взглядом, и я ощутил, что бывший командир через пси проверял, насколько истощен мой ресурс. Что ж, в бой я идти не смогу. Но на ногах держался сносно. Пара-тройка сеансов лечения в капсуле И верну прежние характеристики. Без Селены все было бы куда хуже. Никакая капсула бы не спасла. Что ж, наш медовый месяц придется повторить, раз этот накрылся. серьезным лицом хмыкнул Дэмион. Но серебристый хвост изогнулся и весело щелкнул кончиками, выдавая настоящее настроение капитана. «Надеюсь, Виана Лира меня простит?» Подхватил я с улыбкой. «Простит!» Если заглянешь в гости. Протянул Дэмион. Ведь это она нас к тебе и отправила. Как это? Знаешь ведь, что живое ядро нашего крейсера начало делиться. И крейсер стоял в доке до завершения деления, но... Но... Я прижал Селену к себе чуть крепче. Она дышала ровно и глубоко. Я следил за всеми процессами ее жизнедеятельности через пси. Удивительно. Удивительно было снова кого-то ощущать так, как прежде ощущал только брата-близнеца. Даже лучше. Но новорождённое ядро устроило маленький бунт. Стало крутить настоящие энерговихри, распугивая персонал. На это первая отреагировала Лира. И заявила, что мы должны поехать найти тебя. Притом немедленно. Сделала отмашку и с сине-чёрным хвостом Рейгар. Как она узнала, что тебе нужна помощь? Космосу известно. Складывается впечатление, что считала через связь с молодым ядром, которое есть только у нее. Точнее, у наших еще нерожденных сыновей. Подхватил Дэмиан. В общем, ядро потребовало искать себя. И мы немедленно выдвинулись. В итоге подхватили твой сигнал раньше остальных. И тут случилось нечто необычное. Что же? Я перехватил селену крепче, и мы с капитанами Рейгаром и Дэмианом неспешно двинулись прочь со злополучной Гуаньской башни, продолжая нашу светскую беседу в развалинах вышки связи. «Представь, корабль сам снялся с дока!» — хотнул Рейгар. «Активировал все боевые системы. И недвусмысленно транслировал нам, что мы отправляемся в миссию!» — указал сектор планеты тюрьмы, раскинул сигнальную сеть. Я пораженно выдохнул. «Чтобы крейсер с живым ядром в процессе деления ядра — не доведя роды до конца, не дозрев до сепарации дочернего ядра, решил уйти в миссию? Это был нонсенс. Ядрышка-бунтовщик. Рассмеялся я. Она еще даст огня всему флоту. Подхватил мое веселье демен К тому же у Ядрышка к тебе особое отношение. Ко мне? Почему? Я насторожился. Капитаны как-то уже устроили мне сцену ревности к своей Мионессе из-за меня. Совершенно напрасно, но все же. Мне совершенно не улыбалось вспоминать тот эпизод. «Расслабься, Чезар!» — хлопнул меня по плечу Рейгар. «У нас полная ясность насчет честности нашей Мионессы. Как и твоей. К тому же тебя можно поздравить, ведь ты нашел свою идеальную женщину». Мой хвост качнулся, выражая согласие а потом мягким серпантином обвил спящую Селену, будто хотел убедиться, что все позади, и наша смелая Мионесса в безопасности и в наших объятиях. Мы с капитанами неспешно шли по городским улицам. Ни одного случайного прохожего, ни одного гражданского. Все сидят по домам. Над Гуаньским городом разгорался рассвет. Я шел в утренних сумерках со своей спящей невестой на руках. Мои друзья Рейгер и Дэмиан шли с двух сторон от меня. Где-то вдали мне слышался вой служебных сирен, прибывали гуаньские чинуши. Падать в ноги, извиняться, назначать виноватыми своих генералов. Хотя всем было кристально ясно, что штурм рубки связи в течение нескольких часов едва ли был чьей-то самодеятельностью. — Так что за связь? — напомнил я братьям-капитанам. — У маленького ядра связь с тобой. «Мы считаем, ядро подразумевает, что твой генетический код ему интересен». «Яснее не стало», — нахмурился я. «У нас есть прогноз», — вкратчиво заговорил Дэмиан. «Когда маленькая ядрышко созреет, и наши еще нерожденные сыновья станут капитанами крейсера, сердцем которого будет подросшее ядро, когда у тебя родятся дочери, возможно, ядро займется сводничеством». — договорил Рейгер. «Какой любопытный прогноз!» — пробормотал я, косясь на спящую Селену. Не хотелось бы, чтобы она услышала и уже сейчас начала тревожиться за судьбу гипотетических дочерей. Ей и так многое пришлось пережить. Нужен хотя бы небольшой перерыв от стресса. Обсудим это позже. Как всегда, дипломатичный Дэмион верно истолковал мою заминку. «Желаем тебе счастья, Чезар». И поздравляем с тем, что ты встретил Мионессу. Но но надо закрыть некоторые вопросы. В голосе Рейгора зазвучали гневные рычащие нотки. Первое, Чезар. Мы получили наводку на планету тюрьму. Подняли их документацию. И узнали нечто интересное. О коменданте тюрьмы. О серых схемах. О том, как попадали туда молоденькие девушки с пси-потенциалом. И что с ними потом случалось? Вскрылась целая сеть. Все проворачивалось прямо под носом Союза. Осторожно, без перегибов и с хорошим прикрытием в виде якобы практики для студентов, которая правда частично существовала. Вот только некоторые особо одаренные студенты домой не возвращались, оставаясь здесь на подработку и на экскременты. Некоторых уговаривали подписаться на это добровольно, других подставляли и переводили в статус преступников. «С каждым словом кровь во мне закипала от ярости». Я ощущал такое же состояние и от капитанов. «Если вскроется...» — рыкнул Дэмиан. «Что вся эта грязь спонсировалась гуаньскими шишками, то...» «Сам понимаешь...» «Я понимал...» «Тогда дойдет до пересмотра дипломатических статусов между империями». «Возможно, Селена стала той маленькой ниточкой, за которую удалось потянуть и обнаружить преступную группировку» действующую с разрешения самых верхов. Поэтому гуанцы всеми силами и пытались нас убрать, чтобы прикрыть собственную ошибку. Ведь было очень глупо изначально позволить мне увидеть, а потом и купить Селену. Вероятно, тюремщик не был посвящен в детали сети, поэтому так вышло. Или он ждал, что Селена прикончит меня обратным лечением. В числе участников сети продолжил Рейгар. Есть тот, кто по документам числился женихом твоей Мионессы, Селены Уайт. Было подано заявление на регистрацию бракосочетания. А затем, как по нотам. Ее преступление, наводка жениха, формальный суд, тюрьма. Если не знать, что искать, уловить подвох невозможно. Чисто сыграно. И, вероятно, не в первый раз. Я снова взглянул на спящую Селену изо всех сил пытаясь частично заблокировать информацию для ее пси, чтобы не волновать. Мы подумали, Чезар. Снова заговорил Дэмиан тем же опасным вкрадчивым тоном. Что некоторых участников процесса ты захочешь наказать сам.